Содержание. Предисловие. От имени Клуба Ассоциации детективных писателей Америки. Мэри Хиггинс Кларк, пятидолларовая платьица. Джули Хайзи, белый кролик. Ли Чайлд, портрет одинокого едока. Нэнси Пикард, три словечка. Томас Ха Кук, вредный ребенок. Брэндон Дюбуа, День после победы. Джон Л. Брин, серийный благодетель. Бен Ха. Уинтерс, попался. Анджела Земан, Родео на Уолл-стрит. Н. Джей Айрес, переодетые. Маргарет Марон, рыжая падчерица Джудит Келман, таинственное исчезновение на Саттон-Плейс. Перша Уакер. Диззи и Гелеспи, Т. Джефферсон Паркер, Я и Микки, Джастин Скотт, Всегда, С. Джей Роузен, Чин Йон-Юн, Делает Шиддах, Джеффри Дивер, Булочник с Бликер-Стрит, А клубе Ассоциация детективных писателей Америки. Конец содержания.